Танис один взошел по торчавшим ступеням. Государь Сот остался внизу. В его пустых глазницах тлел оранжевый свет. Поднимаясь наверх, Танис вновь увидел Ларану, стоявшую позади Китиары. Лицо Лараны было бледно, но спокойно и собрано. Она мельком глянула на него и на залитую кровью корону и отвернулась. Он не взялся бы угадывать, о чем она думала, что чувствовала. Да какая разница, он все ей объяснит. Китиара подбежала к нему и обняла его. Толпа разразилась приветственным криком. «Танис», — выдохнула темная госпожа, — «право же, мы с тобой просто предназначены для того, чтобы править вместе. Ты был великолепен, просто великолепен. Я отдам тебе все, все, что угодно». И Лорану спокойно спросил он, пользуясь тем, что никто не слышал его среди всеобщего гвалта. Глаза Таниса, чуть раскосые глаза, выдававшие его эльфийское происхождение, так и впились в карии глаза Китиары. Китиара метнула быстрый взгляд на эльфийку. Та была обледна и неподвижна до того, что вполне могла бы сойти за мертвое тело. «Забирай ее, если хочешь», — пожаловала плечами воительница. И придвинулась совсем близко, так, чтобы слышал только он один. «Но зачем она тебе, Танис? Ведь теперь у тебя есть я. Днем мы будем командовать армиями, повелевать миром. Зато ночью, наши ночи, Танис, они будут принадлежать только нам, нам двоим, мне и тебе». Она часто дышала, руки нежно гладили его лицо, обросшее бородой. «Коронуй же меня короной власти, любимый!» Глядя на нее сверху вниз, Танис видел в ее взгляде волнение и страсть. Она льнула к нему всем телом, торжествуя и трепеща. Войска вокруг них разразились безумным криком, от которого содрогались стены храма. Танис медленно поднял руки с короной власти, но не над головой Китиары, над своей собственной. «Нет, Китиара!» — прокричал он так, что услышали все. «Лишь один из нас будет властвовать, и не только ночью, но и днем, и это буду я!» По залу пролетел смех, потом гневный ропот. Глаза Киттиары изумленно округлились, потом быстро сузились. «Даже не пробуй», — сказал Танис и поймал ее руку, метнувшуюся к поясному ножу. Он держал ее мертвой хваткой. «Сейчас я уйду из этого зала», — сказал он тихо, чтобы слышала только она одна. «Уйду вместе с Вараной. А ты со своими воинами проводишь нас наружу. И когда мы благополучно уберемся из этой обители зла, я отдам тебе корону. Начнешь шутить со мной и никогда ее не наденешь. Поняла?» Киттиара насмешливо скривила губы. «Значит, тебе действительно ничего не нужно, кроме нее?» Ядовито прошептала она. «Именно так», — сказал Танис. Сильнее сжал пальцы и увидел в глазах женщины отражение боли. «Клянусь в этом душами тех, кого я любил, стурма святого меча и флинта огненного горна. Ну что, веришь теперь?» «Верю», — с горечью и яростью ответила Китиара. Потом в ее взгляде засветилось невольное восхищение. «А мог бы столько приобрести». Танис выпустил ее, не добавив ни слова. Повернувшись, он подошел к варане Та стояла спиной к нему и незряче смотрела поверх голов толпы. Танис крепко взял ее за руку. «Пойдем со мной», — велел он холодно. Внизу бесновалась толпа, а сверху на них смотрела владычица тьмы. богиня внимательно наблюдала эту схватку за власть, ожидая, кто же выйдет сильнейшим. Ощутив его прикосновение, Ларана не отшатнулась. Она медленно повернула голову, так что медовые волосы волной скатились с плеча, и посмотрела на него. В слепых глазах не было ни страха, ни гнева. Вообще ничего. Она словно не узнавала его. «Все будет хорошо», — молча сказал он ей, и в сердце полилась боль. «Я объяс...» Перед его глазами вспыхнуло серебро, метнулись золотые волосы. Что-то силой ударило его в грудь. Он откачнулся назад, попытался удержать девушку. И не сумел. Оттолкнув его, Лорана, точно спущенная пружина, метнулась к китиаре, протягивая руку к мечу, висевшему у воительницы на боку. Ее внезапный бросок застал китиару врасплох. Она не успела опередить эльфийку. С стремительным движением ларана выхватила меч из ножен и тут же ударила Китиару в лицо рукоятью, сшибив ее с ног. Повернувшись, Лорана бросилась к краю. ларана стой!» – закричал Танис. Он прыгнул на перерез, думая остановить девушку, и ощутил острие меча у своего горла. «Не двигайся, Танталас!» – приказала Лорана. Зрачки ее зеленых глаз были расширены от волнения, но рука с мечом ничуть не дрожала. «Не двигайся, иначе умрешь. Я убью тебя, если это потребуется!» Танис подался вперед, но острое лезвие прокололо ему кожу. Он беспомощно остановился. «Видишь, Танис, я уже не та глупенькая и влюбленная девочка, которую ты знал когда-то», грустно улыбнулась варана «Я больше не папенькина дочка, живущая при дворе. Я даже и не золотой полководец. Я просто варана И я буду жить или умру сама, без твоей помощи». «Ларана, выслушай меня!» Взмолился Танис и вновь подался вперед, поднимая руку, чтобы отвести клинок, впивавшийся в его тело. Он увидел, как она крепко сжала губы. Ее зеленые глаза замерцали. Потом она со вздохом отняла меч от его горла и приставила к латам на его груди. Танис улыбнулся, хотел что-то сказать. Лорана пожала плечами, вздохнула, и коротким толчком в грудь столкнула его с возвышения. Он неуклюже замахал руками в воздухе и тяжело рухнул на каменный пол. И увидел, летя вниз, как Лорана с мечом в руке спрыгнула следом за ним и ловко встала на ноги. Танис упал неудачно, спиной. Удар оборвал дыхание и почти оглушил его. Корону власти выбило из руки, она покатилась прочь по гладкому гранитному полу. Сверху долетел неистовый виск Китиары. «Лорана!» — простонал Танис, ища ее взглядом. Ему больно было дышать. Мелькнули, исчезая, серебряные доспехи. «Корону! Принесите мне корону!» — кричала Китиара. Но теперь кричала не только она. Все повелители, сколько их присутствовало в зале, были уже на ногах, и каждый посылал своих воинов за тем же. Драконы снялись с насестов и закружились в воздухе. От пятиглавой владычицы волнами распространялась тьма. Богиня с восторгом следила за состязанием, развернувшимся у ее ног. В нем выживут только сильнейшие. Они-то и станут ее новыми полководцами. Танис чувствовал, как топчут его когтистые лапы драконидов, башмаки гоблинов и подкованные сапожищи людей. Он пытался подняться, понимая, что иначе будет убит. кой как выпрямившись, он начал высматривать «Серебряную звездочку». Она мелькнула один раз и пропала, исчезнув среди всеобщей свалки. Перед ним возникло чье-то перекошенное лицо, темные глаза вспыхнули яростью. Черенок копья ударил его в бок Танис со стоном рухнул обратно на пол. В большом тронном зале воцарился хаос.